Хрустальный дворец. В долгое и мирное правление королевы Виктории 1837-1901 годы Лондон украсился самыми лучшими своими зданиями, расширил свои улицы и окаймил роскошными набережными берега Темзы. Эта королева впервые созвала в Лондоне всемирную выставку – для которой в 1851 году был построен Хрустальный дворец. Идея организации такой выставки, на которой были бы показаны лучшие достижения в области общественного производства, материальной и духовной деятельности человечества, давно носилась в воздухе и пленяла лучшие головы Европы задолго до 1851 года. Нечто подобное предлагали французы еще в конце XVIII века, но их предложение было так нерешительно, а главное, так не несвоевременно в силу разных причин, что замыслы так и остались замыслами. В 1833 году французы вновь предложили устроить в Париже европейскую или даже мировую выставку, а в 1840 году Это предложение было выдвинуто в третий раз. Но ни один из проектов так и не был реализован. Главным образом из-за того, что большинство промышленников, опасаясь конкуренции, выступали против главного принципа выставки – свободной и доступной для всех экспозиции. К середине XIX века идея всемирной выставки созрела окончательно – Ее время пришло. И тогда английский принц Альберт предложил устроить первую такую выставку в Англии. Проведение такой выставки именно в Лондоне стало возможным благодаря смелости и решительности английских предпринимателей. К тому времени по торгово-экономическому потенциалу, по технической оснащенности производства и по качеству продукции – Англия не знала себе равных. Поэтому ее крупные промышленники могли решиться на открытую конкуренцию с предпринимателями других стран. В организации выставки большую роль сыграло общество искусств, учрежденное еще в 1754 году с целью поощрения искусств, ремесел и торговли. Задача ставилась Истине грандиозная. Собрать под одной крышей изделия промышленности и искусства разных стран и народов. И для выполнения такой задачи потребовалось небывалое помещение, которое само стало главной достопримечательностью выставки. Англичане чуть ли не мгновенно, всего за полгода, а по некоторым источникам за 17 недель, создали в центре Лондона в Гайд-парке знаменитый Хрустальный дворец, получивший известность далеко за пределами Англии. Он представлял собой огромную, расположенную террасами, трехнефную постройку, состоявшую из ажурного железного каркаса, заполненного стеклом. Длина всего здания 564 метра, а ширина – 125 метров. Его крытая площадь составляла 100 тысяч квадратных метров. Но вряд ли другие страны могли тогда себе такое позволить. Даже в Париже вся выставка, скорее всего, разместилась бы в каком-нибудь каменном здании, значит, в размерах весьма умеренных, не соответствовавших грандиозности задуманного мероприятия. К тому же, Родившаяся при сооружении хрустального дворца принципиально новая архитектура, стиль стекла и металла, была органически неприемлема для архитектурных и художественных школ других стран. Комиссии по устроительству выставки было представлено 245 самых разнообразных проектов будущего здания. Но и сами художники, и публика чувствовали непригодность традиционных форм и материалов для решения совершенно новой задачи. И вот тогда выступил Джозеф Пакстон, предложивший архитектуру из одного железа и стекла. Все были ошеломлены. А Архитекторы Европы просто негодовали, что этот дерзкий Пакстон, не архитектор и не художник, а обыкновенный садовник, вместо величественного дворца собирается построить какой-то стеклянный колпак, оранжерею. Этого нельзя позволять какому-то неучу, когда есть настоящее искусство и настоящие мастера. Действительно, дворец очень напоминал оранжерею. Опыт создания огромных оранжерей для заморских пальм подсказал Пакстону простое и оригинальное решение. К счастью, новое здание было воздвигнуто именно так, как задумал неуч садовник и с восторгом принято публикой. В нем как раз воплотилось стремление жителей Туманного Альбиона к свету. Ведь все сооружение – Весь его бескрайний интерьер был пронизан потоками солнечного света. Хрустальный дворец стал одним из первых сооружений, в котором были приняты столь распространенные сейчас унифицированные элементы. Все здание было составлено из одинаковых ячеек, собранных из 3300 чугунных колонн одинаковой толщины. 300 тысяч одинаковых листов стекла, однотипных деревянных рам и металлических балок. Внутренних перегородок дворец не имел, и его интерьер представлял собой один огромный зал. Архитектор очень бережно отнесся к деревьям Гайд-Парка, рубить которое было запрещено парламентом. Два столетних вяза оказались просто накрытыми зданием дворца. Известный русский философ, историк и литератор Хомяков, посетивший выставку, написал по этому поводу. То, что строится, обязано иметь почтение к тому, что выросло. Россия с самого начала приняла деятельное участие в подготовке к выставке. Горячо поддержала новую идею и передавая общественность. Но, правда, России несколько не повезло. Грузы, направленные в Англию морем из-за плохой погоды и льдов, прибыли с опозданием. К тому же казалось, что Россия проиграет на фоне необыкновенных английских станков, морской техники, локомотивов, паровых тракторов, изделий из шеффилдской стали и так далее. Но российская экспозиция имела на выставке небывалый успех. Техникой тогда Россия действительно не могла похвастаться, и организаторы избрали другой путь. Наряду с изделиями молодой металлургической промышленности и продукции сельского хозяйства, они показали свои горнорудные богатства, достижения культуры и искусства. Настоящий фурор – произвела экспозиция ювелирных изделий и драгоценностей. Посетителей привела в немое изумление диадема, украшенная тремя тысячами драгоценных камней, принадлежащая русскому царю. Рядом с ней располагались коллекция графа Демидова и рубины графини Воронцовой-Дашковой. Ошеломляющее впечатление произвели огромные парадные двери – целиком изготовленные из малахита. Авторы обозрения Лондонской всемирной выставки писали в то время, «Переход от брошки, которую украшает малахит, как драгоценный камень, колоссальным дверям казался непостижимым. Отказывались верить, что эти двери были сделаны из того же материала, который привыкли считать драгоценностью. Особо отмечались русская посуда, меха, ковры» и уральская платина. На выставке были удостоены медалью и краски из РЖЕВА, Кармин, Белила, Бакан и другие. Хрустальному дворцу суждено было войти и в историю русской литературы и русской политической мысли. В 1859 году его посетил Чернышевский. К тому времени, Громадное здание стало мешать оживленной жизни лондонского центра, и его разобрали. А потом снова собрали, но уже в Сайденхеме, пригороде Лондона. Именно «Хрустальный дворец» послужил прообразом того огромного здания, в котором живет коммуна будущего, в четвертом сне Веры Палны, из романа «Что делать». Русский писатель с удивительной прозорливостью заменил в своем произведении железо и чугун в конструктивных элементах дворца алюминием, металлом, который тогда был дороже золота. Его еще не умели получать в больших количествах и применяли в то время только в ювелирных изделиях. Современники считали хрустальный дворец чудом современного искусства. Позднее великий Курбюзье писал «Я не мог оторвать глаз от этой торжествующей гармонии». В Сайденхемском парке хрустальный дворец был собран с некоторыми изменениями. Он был расположен в живописной местности к югу от Лондонского моста и занимал самое высокое место в округе. Вид отсюда на Лондон и его окрестности был просто восхитительный. Все здание, кроме деревянной части западного фасада, было построено из железа и стекла. Главный купол нового дворца достигал 53 метров высоты, а длина всего дворца была 480 метров. В нем находилось до 3500 прекраснейших колонн. В Сайденхеме хрустальный дворец стал одним из любимейших и интереснейших мест для загородных прогулок. В особенности хорош был сад, да и сам дворец был переполнен множеством различных достопримечательностей. В Помпейском доме в слепках с подлинных раскопок изображалась различная обстановка жилищ, разрушенного извержением Везувия города. Центральной частью Помпейского дома был закрытый двор. Он представлял собой четырехугольное помещение, окруженное внутренними фасадами. В потолке его, в середине, оставлялся световой колодец. Отверстие, которое служило единственным окном, для дневного освещения двора. Вместе с тем, через него в дом протекала вода, собираясь в специальное углубление – имплювий. Из него она по особым трубам распределялась в разные части дома для хозяйственных нужд – кухню, бани и другое. В китайской хижине перед восторженными посетителями представала панорама, водопада Виктория на реке Замбези. Такой же восторг вызывал этнологический музей, в котором живописно были представлены группы и сцены из жизни туземцев Африки, Азии и Австралии. Внешние стены римского зала воспроизводили стены знаменитого Колизея, а в самом зале располагались слепки с римских статуй. Сначала казалось странной, но потом вызывала живейшее любопытство выставка во дворе римского зала. Здесь экспонировалась продукция Новой Зеландии. Например, обелиск, наглядно изображающий то количество золота, которое до 1900 года дала эта колония. Во дворце размещались еще египетские и греческие залы зал мавританского дворца Альгамбры с львиными воротами, аквариум, зверинец, оранжерея. Из дворца две террасы, нижняя и верхняя, вели в сад. Верхняя терраса украшена статуями, а в центре ее помещался бюст создателя дворца Джозефа Пакстона. В самом конце террасы К неописуемому восторгу детворы была устроена потешная железная дорога. На нижней террасе располагались цветники в итальянском стиле. Бассейны с фонтанами, бьющими вверх на 27 метров, а фонтан главного бассейна выстреливал струю воды вверх на 45 метров. В четверг и субботу по вечерам устраивался фейерверк. Слева от центральной аллеи, длина которой составляла 810 метров, были устроены лужайки для спортивных игр и аттракционы, в их числе и знаменитые русские горки. Но самое интересное здесь – острова, представляющие своего рода палеонтологический музей – в котором была изображена вся история земной поверхности. На искусно расположенных геологических слоях возвышались различные доисторические колоссы, начиная от присмыкающихся вторичной эпохи до Третичной. Если подняться на одну из двух башен дворца, то перед глазами открывался не только обширный, но поистине Восхитительный вид, охватывающий почти весь бассейн Темзы, до лесов графства Эссекс. К сожалению, хрустальный дворец не украшает уже ни Лондон, ни его пригород. Он был уничтожен большим пожаром в ноябре 1936 года.